Глава 67. Не отчаивайтесь, граф. После отъезда дрозданелы в доме наступила идиллия, если не считать изменившегося ко мне отношения Ливии. Если раньше я замечал её странности, но при этом не ощущал негатива от неё, то теперь наоборот. Я понимал, откуда ноги растут, и сочувствовал Ливии. Но чуяла, что она еле сдерживается, чтобы не наброситься на меня. Поэтому по обоюдному желанию мы избегали встреч. Я, чтобы не подставлять экономинку, а она, чтобы не подставлять меня. "Гаврилита", обратилась я к горничной. "Ты можешь помочь Ливии?" Гаврилита зашибочно на меня посмотрела, робко кивнула. "Могу, но не уверена, что должна вмешиваться". А мне кажется, ей надо помочь. Иначе она может оказаться втянутой во что-то плохое, а настоящий зачинщик останется безнаказанным. Хорошо, я помогу Ливии, кивнула Гаврилита. Скажи, а ты знаешь, кто является тем злом, которое ты чувствуешь? осторожно спросила я. Дело в том, что добиться ответа от Гаврилиты, если она не хотела говорить, было невозможно. Она говорила ровно столько, сколько хотела или могла. Если я начинала настаивать, она превращалась в бедного зашуганного мышонка, которого сейчас хватит сердечный удар, а я начинала чувствовать себя монстром, который запугивает бедную девушку. Оно следит за нами издалека, но оно скоро будет здесь, загадочно ответила Гаврилита. И это всё, чего я смогла от неё добиться. Им, а какие цветы тебе нравятся? забежала и оторвала меня от занятия с помылой Элли. Праздно, все цветы красивые. Ответила я, погружённая в трудную задачу из учебника ПМ. А какой любимый? не отставала Элли. Я анкеты составляю на всех домашних. И она показала мне тетрадь из тех, что пользуются популярностью у детей в школьном возрасте, с анкетами для друзей и подружек, членов семьи, содержащей разные вопросы про то, что ты любишь, о чём мечтаешь, каковы твои предпочтения и интересы. У меня таких не было. Я не училась в школе. Да и отвечать на эти вопросы, кроме Лероя, было некому, а о нём я и так всё знала. "Анданеа", машинально ответила я. Этот цветок рос только в горной прибрежной местности у моря, в моём родном Форна. Он зацветал алыми пиками в первые дни тепла, что для меня и таких же бессанугих детей означало, что холод и голод на какое-то время отступили, и впереди сытый и тёплый период жизни. Это был цветок детской надежды и радости. Хорошо, записала. Спасибо, Имма, сказала Элли, которая так и не могла привыкнуть называть меня Мел Имма. Синяя юбка взметнулась и скрылась. Я улыбнулась. Всё-таки Элли такая непоседа. Не знаю, когда наступит тот этап, когда она будет ходить чинно и неспеша, как положено благородной Мел. Вот у спокойной Пэм все движения выверены и неторопливы. В плане соблюдения внешних приличий ей будет легче. Пока я отвлеклась на Элли, Пэм сама решила задачу. "Нет, ну какая же ты умница, вся в папу", восхитилась я, а Пэмэлл от довольна вспыхнула румянцем. "Мне нравится учиться. Наверное, я стану педагогом и буду преподавать в академии", мечтательно произнесла она. "Ты же ещё только вчера хотела быть писательницей", напомнила я. Ну, может быть, и писательницей, согласилась Пэм. А ещё совсем недавно она хотела быть кулинаром, как тётушка Нутелла, и научиться шить красивые платья, как тётушка Руслинитта. Вот кому надо заполнять анкеты Элли каждый месяц, чтобы потом перечитывать и вспоминать все свои увлечения. Единственным, что пока оставалось неизменным, это её любознательность, которая заставляла Пэм ежедневно поглощать много информации из книг и разговоров с отцом. Ее бесконечные вопросы и рассуждения даже меня иногда ставили в ступор. А рассуждала Памела очень вдумчиво и с основательным подходом к материалу. «Умная девочка растет, папина радость». Хотя вру, все они папина радость. Элли приносила живость, громкий смех и веселье. Памела — тихую, щемящую нежность и восхищение своими способностями. Камила — умиление взрослостью и уважение твердым характером и выбранной позицией. Весь следующий день меня отвлекали, и вечером, когда я зашла в свою комнату, чуть не упала в обморок. К этому были две причины. Вернее, причина была одна. Вся моя комната была заставлена цветами анданеа. С одной стороны, это был приятный сюрприз. Граф решил ухаживать за мной всерьёз. А с другой, пришлось спешно зажать нос подолом платья и поскорее распахнуть окна. Цветы анданеа обладали специфическим ароматом. На открытом воздухе, на морском побережье, он гармонично вливался в букет остальных приморских запахов. Но недаром его в чистом виде не использовали ни в парфюмерной промышленности, ни в кулинарии, ни в флористике. А если и добавляли в букеты, то не больше одного, в качестве экзотического дополнения. Никто из тех, кто живёт у моря, не додумается поставить у себя дома букет из анданеа, только приезжие. И то, хватало одного раза. Местные всегда посмеивались, когда видели кого-то из путешественников с букетами анданея в руках. Само растение было целебным, и цветы имел горьковатый лекарственный запах, который начинал душить тебя уже через короткое время, если находиться с ним в запертом помещении. А эти цветы в моей комнате в таком количестве простояли уже несколько часов. Не представляю, когда запах выветрится. И то, если только убрать все цветы. Ну как их теперь выкинуть, если это подарок графа и начало ухаживания? Ну как тебе сюрприз? В дверь заглянула весёлая мордашка Элли, за которой высилась фигура графа. Я быстро убрала тряпку от лица и поправила платье, натянула улыбку. Невероятно и очень неожиданно. Я в удивлении. Где ты вы смогли их найти, милорд, сейчас, да ещё и в таком количестве? Но граф уже успел всё заметить, а тут и Элли закрыла нос и прогундосила: "Фу, какой запах! Имма, твои цветы пахнут ужасно". Граф тоже поморщился, принюхиваясь. "Элли, я люблю их не за запах. Это ностальгия. Они напоминают мне о моём родном городе, о море и весне. Ты ведь спрашивала не про любимый аромат, а про цветок". Мы друг друга не поняли. «Если бы я знала, с какой целью ты спрашиваешь, я бы назвала другой». Многозначительно улыбнулась я графу. «Да, сюрприз не получился», — признался тот расстроенно. «Получился», — рассмеялась я. «Я удивлена, где ты... вы их взяли. Только давайте выйдем отсюда, а то у вас заболит голова». В комнату как раз проникли любопытные Пэм и Камилла. Пэм молча поморщилась, а Камилла, как и олень, не сдержалась. «Что за лекарственный запах?» — помахала она перед носом. «Кому плохо? Что случилось?» «Пока никому, но если мы не покинем эту комнату, то плохо станет всем», — показала я им на выход. Камилла принюхалась к цветам. «Боги!» — сморщилась она. «Да это же цветы воняют! Надо же, такие красивые так плохо пахнут! Где вы их только добыли?» Она с укором посмотрела на нас. «Конфуз!» развёл руками граф Папа хотел порадовать Тиму любимыми цветами выдала Элли когда мы все вышли из комнаты Это ваши любимые цветы малыма удивилась Камилла выражая всем видом недоумение по поводу моего вкуса Да Камилла когда они растут на своём родном месте в земле посмеялась я Я сейчас же прикажу их убрать виновато сказал граф Но где им обод спать в комнате невозможно находиться Вспомнив, снова поморщилась Камилла. «У Меллы и мы уже есть опыт ночевки в гостевом коттедже», — с потаенной надеждой посмотрел на меня граф. «У меня?» — одновременно сказала радостно Памелла. «Почему Имма всегда спит с тобой? Я тоже хочу! Пусть сегодня Имма ночует у меня!» — закапризничала Элли. «Хорошо, давайте сегодня переночуем вместе», — предложил я, чтобы никто не ругался. Один раз в несколько месяцев можно побаловаться. Ура! закричали девочки и помчались готовиться к весёлой ночёвке. Когда мы остались с Антуаном наедине, мне пришлось утешать его, чтобы он не расстраивался. Я хотел тебя порадовать, Имма, и оплачал. Расстроенно обнял он меня. Ты очень порадовал, не согласилась я, целуя в благодарность. Где и когда бы я ещё увидела Андонеа? Просто мы чуть-чуть не поняли друг друга. Но сюрприз шикарен. Как? Это было не очень легко, но с помощью магии всё же возможно, ответил Антуан. Когда любишь, нет ничего невозможного. Он поцеловал меня, и всё перестало иметь значение. Има, ну где ты? Ты идёшь? заставил вынырнуть нас из сладкого плена нетерпеливый голос Селли. А какая была бы ночь в гостевом коттедже, Вздохнула несбыточным граф, выпуская меня из объятий. Это было самым сложным расставаться и не быть рядом, когда тянуло друг к другу, как магнитом. "Я здесь", крикнула я Элли. "Уже иду. Я распоряжу, чтобы цветы расставили под твоим окном". Поцеловал меня на ночь граф. "Спасибо", поблагодала я и пошла к девочкам. Когда мы наигрались, наболтались и легли спать, Элли сонно пробормотала: Папа спросил, что ты любишь. Я сказала, что ты очень любишь птичек. Правда, Имма? спросила она и сразу же уснула, услышав моё да. Да, птичек-то я люблю, но гра спрашивал с целью ухаживания за мной, и что это ему даст? Надеюсь, я не получу теперь букет из птичек. Их не продают букетами.